Глава двадцать первая Быстренько собравшись, мы с братом вышли совершать вечерний променад. Неспешно шли по центральной улице, подставляя лица тёплому летнему ветру. Мирон осматривался по сторонам и периодически косился на меня, ибо я молчала. Завет бабушки о том, что ссор из избы выносить нельзя, я блюла свято. К тому же отлично знала нравы представителей семейства Демидовых. Мы могли сколько угодно ругаться, спорить и подкалывать друг друга. Но в серьёзные и решающие моменты всегда собирались вместе и поддерживали друг друга. И Я была уверена. Стоит только мне заикнуться о своих подозрениях по поводу измены Ярослава, как вся семья во главе с бабулей прилетит на помощь. И вот вообще не факт, что помогут, но весело точно станет всем, учитывая энтузиазм и богатую фантазию каждого из членов нашего большого семейства. «Фань», — не выдержал Мирон, — «что у вас происходит?» «Кризис, Мирон, кризис. Вот женишься, сам всё поймёшь». От перспективы стать окольцованным, тот передёрнул плечами и только что не перекрестился. «Не скажешь, значит», — спокойно уточнил братец. «Да нечего рассказывать», — вздохнула я. Мы шли по аллее навстречу многочисленным прохожим. Кто-то катался на скейте. Влюблённые парочки прогуливались, романтично держась за руки, а компании подростков оккупировали все скамейки. Один из скейтеров, явно любящий скорость больше, чем целость собственных конечностей, на огромной скорости пролетел мимо меня. Я сделала шаг в сторону. Запнулась и чуть было не встретилась носом с асфальтом. Но Мирон вовремя успел меня поймать. «Его нужно оштрафовать!» — пробурчала я, махнув рукой в сторону подслеповатого любителя скорости. «Мне сбегать?» — со смешком уточнил Мирон. «Не факт, что догоню, конечно. Держись за меня! Бабушка мне последние нервные клетки похерит, если тебя собьёт скейтер!» «Очень смешно!» — фыркнула я, но покорно обхватила под джентльменский подставленный локоть братца. «А кто смеётся?» Мирон отвернулся, явно пряча улыбку. Мы снова замолчали, наслаждаясь тихим вечером. И тут, совершенно неожиданно, к нам подлетела незнакомая мне блондинка с перекошенным от злости лицом и со всего маху влепила Мирону пощечину. Братец, мягко говоря, охренел и на всякий случай задвинул меня себе за спину, потому что блондинка нацелила свои коготки на моё лицо. «Гад! кабель! Заорала она, радуя публику бесплатным шоу. «Дамочка, вы кто?» Воскликнул Мирон, пытаясь увернуться от очередной оплеухи. «Ах ты, сволочь!» Вспыхнула блондинка, мгновенно покраснев как рак, и развернулась ко мне. «А ты! А ну, стоять!» Брат рявкнул так, что мы обе вжали головы в плечи. «Сестру не трогай!» «Сестру!» Девушка иронично приподняла бровь, переводя взгляд с меня на брата. «Похоже, мы были примерно как ель на медведя. Да, но это не являлось поводом смотреть на меня так, словно я забрала у неё из-под носа последнюю пачку краски для волос на полке». «Да, сестру!» «Вы из меня дуру не делайте!» — взвилась блондинка. «Природа до нас постаралась!» — вздохнула я. «Мирон!» — девица возмутилась. «Я Марк», — спокойно парировал Мирон. «Не поняла». Блондинка захлопала глазами и беспомощно глянула на меня. Я полезла за мобильным. Нашла у мамы в социальных сетях наши подростковые фото и ткнула блондинке в лицо. «Вот, смотри, я, Марк и Мирон. Они близнецы», — спокойно пояснила ей. «А это кто?» — незнакомка ткнула пальцем в Мирона. Братец изобразил взгляд кота из Шрека и молитвенно сложил ладони на груди. Женская солидарность во мне боролась с совестью, но победили сестринские чувства. Он же тебе сказал, Марк. Покорно повторила я. А, а где Мирон? Блондинка смутилась и виновато глянула на брата. Бабушку на дачу повез. Очаровательно улыбнулся младший из лорца. Я возвела очи к небу, решив не вмешиваться в похождения братцев, и почему-то подумалось, что мне не захочется знать подробности. «Прости», — повернулась ко мне девушка. «Всё в порядке», — ободряюще улыбнулась я. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо, я пойду». С искренним сочувствием я молча помахала ей рукой и разъярённо уперлась руками в бока, испепеляя братца взглядом. «Фаня, это не то, что ты подумала». Мирон снова стал привычным засранцем с ветром в голове. Я приподняла одну бровь вверх. «Ладно, то...» Он тут же пошёл на попятную. «Но в своё оправдание... Хотя я не должен оправдываться». «Не должен», — кивнула согласно. «А я не должна тебя покрывать». «Как это не должна?» Младший из ларца поперхнулся и покосился на меня, — «Фаня, мы родственники и обязаны помогать друг другу. Понимаю, будет сложно, но предлагаю забыть досадное недоразумение и продолжить прогулку». «Что-то мне уже не хочется», — покачала я головой. «Откуда мне знать, из какого угла вылетит твоя очередная пассия и как тебя в её присутствии называть?» «Зови любимым братом», — добродушно улыбнулся Мирон, обнимая меня за плечи. Мы развернулись в обратную сторону и тем же маршрутом потопали обратно к дому бабули. «Может, у меня переночуешь?» — серьезно предложил братец. «Нет, я не готова войти в это царство разврата». «Не царство разврата, а комната наслаждений», — мечтательно промурлыкал он. «Фу, даже представлять не хочу!» — меня передернуло. «Давай сменим тему». «Давай». С готовностью согласился Мирон. «Чем провинился наш любимый спасатель Ярослав?» «Так что там с комнатой наслаждений?» Я повернула голову, заглядывая брату в глаза. «Даю слово, что никому ничего не расскажу. Даже Марку!» Торжественно пообещал Мирон в ответ, скрестив указательные средние пальцы и прикоснувшись ими к своим губам. Это был наш секретный жест, придуманный Арсением, который значил больше, чем обещание. Так мы в детстве клялись не сдавать друг друга и бережно хранить чужие тайны, не делясь даже с остальными братьями. И я сдалась. Ладно, слушай. Следующие 15 минут я в красках расписывала события прошедших недель, начиная со звонка духов и треклятого ливчика, а закончила приходом блондинки и попыткой Ярослава притвориться котом, мирно сидящим на ветке с букетом ромашек в зубах. Мирон слушал, не перебивая, позволив мне высказаться. Мы успели дойти до дома, и свою пламенную речь я заканчивала, сидя на лавочке у подъезда. Замолчав, наконец, выдохнула, жалобно глядя на хмурого брата. «М-да...» Потирая подбородок, задумчиво протянул он. «А опиши-ка мне ту блондинку поподробнее, до да деталей». Я долго и нудно вспоминала каждую мелочь в поведении и внешности девицы. Мирон не отставал, дотошно выясняя даже самые незначительные детали. «Понял. Иди домой. Отдыхай», — мягко проговорил он, когда я выдохлась. «А ты?» «Мирон, ты обещал, что никому, даже Шведову. Я сама с ним разберусь». «Фаня, гроза маньяков!» — засмеялся Мирон. «Домой я, домой! Иди, светом книги как зайдёшь». «Ладно». Силы меня покинули ещё когда я возвращалась с работы и, устало вздохнув и еле переставляя ноги, я побрела домой.